Глава 30. Гора Малиновая От Белорецка они двинулись на северо-запад, на недальнюю гору, чья туша вздымалась над лесами, бесплотно и стаивая в жарком мареве полдня. Гора называлась Малиновой, хотя сейчас была голубой, с белесой щетиной скал на трех своих макушках. Егор Алексеевич первым перевел мопед по броду через бурливый ручей, и потом начался матерый, дикий, буреломный лес. Просека почти заросла. Они пробивались в мелкой хвойной поросли, упрямой и колючей. Ветки хлестали по плечам, по лицам, совались в колеса и в рамы мопедов. Порой приходилось перетаскиваться через упавшие деревья. Дорога вела наверх. Из земли вылезали камни с острыми изломами, липла паутина, жалили комары. Во всю мощь с безоблачного неба жарило бешеное солнце. В конце концов Егор Алексеевич не выдержал и отбросил мопед. «Пешком, блядь, и быстрее, и легче», — решил он. Дальше они пробирались уже без мопедов, и вправду стало полегче. За густым пехтарником внезапно открылась каменная река. Длинный поток валунов, изгибаясь, стекал со склона. Казалось, что это искусственное сооружение, какая-то насыпь. Но каменная река родилась сама, без участия людей. И она действительно текла вниз, только бесконечно медленно. По пути она сдирала всю растительность, и даже селератный лес не мог тут укрепиться и остановить движение глыб. А глыбы по размеру были разными и совсем небольшие, и крупные, и даже огромные величиной с машину. Митя впервые увидел в этом мире силу, которая превосходила зыбкую мощь вегетации. Маринка ловко и рискованно прыгала по камням, словно белка, и Митя любовался ее гибкостью. А Егор Алексеевич отставал. Он пробирался с трудом, цеплялся за все, за что получалось, и часто останавливался передохнуть, сгибался, упираясь руками в колени, и тяжело отдувался. «Все, последний мой визит к Петру найти и меня!» — Прохрипел он. «Или я сам больше не потяну, или Петр в Лешака превратится!» Митя уже понял, что они идут к убежищу Маринкиного отца. Тот был конченным бродягой, но еще пока не совсем Лешаком. Набрав дозу облучения, он почти прекратил общаться с людьми, не выполнял никаких заданий для бригадира, ничего не делал вообще, и Егор Алексеевич увел его жить сюда, под гору Малиновую. Места здесь были совершенно безлюдные, и лесозаготовок тут не затевали. Слишком неудобный рельеф для комбайнов. «Давно ты отца не видела?» — осторожно спросил Митя у Маринки, когда они оказались на одном камне. — Ну, года три, — поколебавшись, ответила Маринка. — Скучаешь? — Я и раньше-то его видела, шижды да маленько. Когда мелкая была, он то вкалывал, то бухал. Потом на зоне сидел. Когда сбежал, вернулся и у дядь Гора бродягой работал. Его как и не было. Нифига я не скучаю. Митя догадался, что Маринка врет. Может, она и не скучала по человеку, который считался ее отцом, но скучала по отцу вообще. А как иначе? «Потому она такая и дерзкая, безотцовщина. Не на кого надеяться». «А как он облучился?» — спросил Митя. «Говорю, сбежал». Маринка перепрыгнула на другой валон. «Не понял», — сказал Митя, перепрыгнув к Маринке. «Он решил бабла срубить по-быстрому, на городских. У них и так всего много. Поехал на Челябу, угнал тачку, чтобы продать, а его загребли, дали трешку». Он мотал срок на зоне вроде Белорецка, но где-то по Омском. Сидел-сидел и надоело. Ушел. Три месяца пешком пер домой до магнитки через леса. Ну и облучился с дороги. Приперся уже бродягой. Он что, не знал о радиации? Удивился Митя. Кто про нее не знает? Все он знал. А почему же сбежал? По кочину, блядь, огрызнулась Маринка. Чё там на зоне делать? Он же не лошара горбатится под вертухами на Брезуловой установке. Митя уже сталкивался с абсурдной самоуверенностью и рациональным фатализмом и слепой надеждой людей на авось, и потому не стал углубляться в эту тему. Маринка перескочила на следующий валун, и Митя за ней. А как твой отец с Егором Алексеевичем связался? Дядь Гор давно хотел бригаду завести, а бродяги у него не было. Дядь Гор предложил папе пошабашить на него, папка согласился. И дядь Гор стал бригадиром. Лет пять они вместе ездили. Папка хорошо зарабатывал, деньги мамке отдавал. Потом, когда понял, что скоро скатушек слетит, привел за место себя Харлея. А дядь Гора нашел ему здесь, под Малиновой, берлогу. «Вы куда свистали? издалека окликнул Егор Алексеевич. «Подождите!» Маринка и Митя остановились. «Грустно тебе, что так с отцом получилось?» — спросил Митя. «Нормально. У других и хуже бывает». Но я тебя сочувствую, Марина. Маринка внимательно оглядела Митю с головы до ног. Странный он, ведь правда сочувствует, просто так без всякого подката. Странный. На их глыбу пыхтя перебрался Егор Алексеевич. Там у елок река раздваивается, надо в левый рукав, сообщил он. Маринка опять упрыгала вперед. Непрочные камни качались под ногами у Мити, стукали друг в друга со звуком клок-клок, пахло пылью. Поток валунов был рассечен островком, уцелевший возвышенностью с ободранными берегами. И на этой гриве теснился плотный еловый клин, а за его косматыми лапами Митя увидел лежащий среди глыб вертолет. Старый замшелый с разбитыми окнами и отломанным шасси. Изогнутые длинные лопасти несущего винта растопырились над камнями, как усы огромного жука. Остов погибшей машины и служил жилищем бродяги. Сам бродяга, хозяин этого места, молча сидел на валуне и глядел на незваных гостей. Это был очень худой, но жилистый человек, почерневшая от загара, ботинки без шнуровки, рваные камуфляжные штаны, заскорузлая куртка на голое тело, кудлатая борода и грива спутанных седых волос, неподвижное лицо и впалые глаза, будто два пустых и темных дупла. Митя пропустил Егора Алексеевича перед собой. Егор Алексеевич и Маринков стали напротив бродяги, словно он был неким агрегатом, который требовалось привести в действие голосовой командой. Здорово, Петр! почти крикнул Егор Алексеевич. Бродяга молчал. Здорово, Петр! повторил Егор Алексеевич. Скажи привет, Егор! Привет, Егор! помедлив произнес бродяга. «Папка, это я, Марина!» — подключилась и Маринка. «Муха, здравствуй!» Бродяга говорил, точно робот, каким-то истраченным голосом. Митя вспомнил лишаков, которых встретил ночью три дня назад. До такой стадии деградации Маринкиному отцу явно оставалось недолго. Вон под курткой на груди темная кожа уже зачерствела складками, будто кора. Через полгода этот человек начнет обрастать мхом и травой, а потом забудет о своем жилище и пойдет по лесам без цели, как вечно кочующий чумоход. — Ну что, как настроение, людоед? — преувеличенно весело спросил Егор Алексеевич, присаживаясь рядом с бродягой. Митя решил, что он тут лишний. Это не его семья, не его беда. Он притулился на дальнем валуне, так, чтобы его было видно, но сам он ничего не слышал. Егор Алексеевич что-то рассказывал, махая руками, а Маринка достала припасенный гребень и принялась расчесывать отца. Лицо у нее было напряженным. Она словно бы сама не знала, что ей делать с отцом, как к нему относиться. Он был чужой и по жизни, и, похоже, по природе. Митя подумал, а чем здесь питается бродяга? Ловит зайцев и мышей? Копает корни, гладает кору, ед листья и тонкие ветки? Но пища косули кабанов для человека не годится. Или организм бродяги претерпевает перестройку? Возможно ли такое? Но бродяга, вот он, как-то ведь живет. — Это все неправильно, — понял Митя. Понятно, что бродяги, чумоходы и селератный лес – мутанты. Но остальное тоже неправильно. Бризол, Китай, бригады, лесозаготовки, ненависть к городским – это неправильно. От начала до конца. Само общество устроено неправильно. И оно распространяет свою ущербность на природу. Ущербными технологиями подчиняет себе и ломает экологию. Ускоренная вегетация позволяет наблюдать результат наяву, то есть в течение лет, а не десятилетий. Причина разразившейся катастрофы — не война. Война и катастрофа — только следствие базовой причины. А базовая причина — он, у вертолета. Один мужик решил обворовать тех, кто побогаче, а потом ушел под радиацию, надеясь непонятно на что на то, что на него законы физики не действуют, ведь он лучше всех. И другой мужик спокойно зарабатывает на несчастьях ближних, взяте в лес, а не в больницу, племянницу бродяги в койку. Он тоже, наверное, считает себя лучше всех. А Егор Алексеевич в это время присматривался к Петру. Совсем тот спятил или еще на что-то годится. У Егора Алексеевича не было уверенности в Мите. То, что Митяй бродяга, ему заявил Сережка Башенин, и доказательств не имелось. А Сережка мог напиздеть, лишь бы очутиться поближе к мухе. Егор Алексеевич однажды уже застукал Серёгу с мухой. Планируя командировку, Егор Алексеевич намеревался заменить Харлея Петром. Конечно, бродягу никак не заставишь работать, если он не захочет. И на такой случай Егор Алексеевич захватил с собой муху. Девка должна уговорить отца, чтобы помог дяде в последний раз. Но сначала надо проверить Митяя. Говорят, бродяги друг друга на ощупь определяют. Если Петр подтвердит, что Митяй бродяга, то мухе и не потребуется расшевеливать папку. «Митяй, поди сюда!» — подозвал Егор Алексеевич. Митя поднялся с камня и пошел к Егору Алексеевичу. «Он тебя потрогает» предупредил Егор Алексеевич. «Зачем?» — спросил Митя с опаской. «Да не ссы, протяни руку! Петь, помацай его!» Егор Алексеевич сам поднял руку Петра и подвел ее к руке Мити. Грязные темные пальцы бродяги безжизненно легли Мите на запястье и вдруг сжались, и Митя почувствовал, что ладонь у бродяги необычно горячая. Такая же, как ствол дерева вожака. Окаменевшее лицо бродяги не дрогнуло, но в глазах, запавших и тоскливых, внезапно что-то мелькнуло. Потом Петр убрал руку. «Ну?» — с волнением поинтересовался у него Егор Алексеевич. «Он чует вожаков», — сипло произнес Петр. Егор Алексеевич едва не урчал от удовлетворения. «Ну, муха, с меня поляна твоему башенину!» — пообещал он. Однако Петр еще не договорил. Он не продяга. Спотыкаясь, завершил Петр. Егор Алексеевич озадаченно посмотрел на зятя, затем на Маринку и на Митю. Митя пожал плечами, он не понял, что имел в виду Петр. Маринка тем более ничего не понимала. От жары она махала на себя козырьком бейсболки. «Да и похер!» — заявил Егор Алексеевич. «Главное, чует вожаков!» Егор Алексеевич благодарно похлопал Петра по спине. «Над каменной рекой дрожала зыбкая Марева». В ельниках заволонными россыпями словно запуталась густая тишина, ни птичьего пения, ни стрекота кузнечиков, ни шума ветерка. Вдали торчали расщепленные макушки скал, вершина горы. На солнце она выцвела до раскаленной белизны. Дремучее безлюдье вызывало тревогу. В каменном потоке таилась энергия застывшего движения и остров вертолета казался скелетом гигантской древней рыбы. Никаких дел с Петром у Егора Алексеевича больше не оставалось. Сейчас он ощущал себя здоровым и полным сил. Его распирало желание поскорее убраться из этого гиблого места. Он вытащил телефон и проверил время. «А сейчас, голуби, мне нужно отлучиться на полчасика», — сообщил он. «Ты куда?» — удивилась Маринка. «У старого дяди Гора еще много приблуд на запасе», — лукаво ответил Егор Алексеевич. «Залазите в вертолет, там тенечек. Я скоро вернусь». Егору Алексеевичу приятно было представлять, как ошалеют Муха и Митяй. «Пусть знают, что у бригадира Типалова везде все схвачено». Сюда, на Каменную реку, Егор Алексеевич привел Петра не случайно. На Малиновый лес не рубили, неудобно. По той же причине и бригады сюда не заглядывали. Вот здесь, в Глухомане, Егор Алексеевич и обустроил стоянку для главного агрегата своей бригады. Бродяга Петр служил сторожем. Вернее, пугалом для тех, кто с дуру может заявиться на Малиновую. Под небольшой скалой, бережно закрытой срубленными елочками, у Егора Алексеевича был спрятан огромный и хищный харвестер, исправный, излеченный от чумы на ручном управлении. В общем, самая умелая и могучая машина лесорубов.